Марта, откинувшись назад на удобную спинку сиденья, закрыла глаза и попыталась унять пульсирующее волнение в груди, от которого лотос слегка уменьшился в размерах, но полностью не пропал. Естественно, девушке было страшно. Так что даже пальцы, сжавшие ручки кресла, дрожали, но Карлова хорошо понимала необходимость участия в подобного рода мероприятиях. Во-первых, она сможет доказать себе и другим, что не зря держит в руках скрипку уже столько лет. А во-вторых, это поможет ей надолго забыть Александра, который настолько прочно укрепился в её душе, что Марти становилось злобно. Она попробовала последовать примеру Натальи Рудольфовны и заснула. Но во сне ей, конечно же, приснился Саша, который глупо хихикая послал Марте воздушный поцелуй, покривлялся как обезьяна и даже слегка укусил её за руку. От этого девушка и проснулась. Оказалось, самолёт уже скоро пойдёт на посадку. После того, как юная скрипачка, её очень радостная и восхвавшаяся преподавательница и улыбчивый концертмейстер сошли поздно вечером с трапа, получили багаж и прошли все необходимые процедуры, в зале ожидания их встретили и увезли в одну из гостиниц, где поселили в соседних номерах. Щедрые спонсоры конкурса имени Леопольда Ауэра оплачивали не только проживание самих участников конкурса, но и сопровождающих их лиц. Уже там, в гостинице, когда Марта встретила неожиданно знакомых девушек-скрипачек из северной столицы, с которыми она однажды где-то пересекалась, её накрыла волной той самой особенной атмосферы, что царила на подобных мероприятиях. Оживление, граничащее с суматохой, волнение, переживание, очарование звуками и людьми, страх провала и предвкушение от победы. Всё это щедро смешалось между собой, как ингредиенты сложного, но невероятно вкусного коктейля, который по рецепту, то есть правильно мог приготовить только опытный бармен. Естественно, в роли алкогольной основы в таком коктейле выступала музыка. Она опьяняла и вызывала самую настоящую зависимость, но зависимость самую безвредную из всех существующих. Она же сплачивала и заставляла людей в едином ритме дышать, пропитанным звуками воздухом. Волнение, тревожное ожидание, страх перед выступлением кружили голову. Ты должна победить, сама себе сказала девушка, стоя перед зеркалом в своём одноместном номере. Отражение, кажется, кивнуло. На следующее утро взволнованная Марта, входящая во вторую, более взрослую возрастную категорию, проходила обязательную регистрацию, а после участвовала в торжественной жеребьёвке где каждый участник конкурса вытягивал себе номер, под которым он будет выступать в первом туре. Карловой достался седьмой номер, и концертмейстер, желая поддержать бледную девушку, сказал, что это отличный знак. Всё это длилось до самого обеда, и после конкурсантов, которые, несмотря на то, что выступления должны были начаться только завтра, уже несколько морально подустали, вновь повезли в гостиницу. Там они пробыли пару часов, Немного отдохнули, а затем также дружно на автобусах отправились в Государственный музыкальный театр на торжественное открытие, где должен был выступать Академический симфонический оркестр. Отыграл он так прекрасно, так слаженно и самозабвенно, что Марта даже забылась на пару часов, погрузившись в мир Брамса, Канко и Дебюсси. И новая волна страха и напряжения накрыла её уже на следующее утро когда должен был состояться первый отборочный тур, вернее, первый его этап, поскольку первый тур во второй возрастной категории проходил целых 2 дня, так много было конкурсантов. Марта выступала в первый день. За час до выхода на сцену на неё вдруг снизошло откровение. Если она победит на этом конкурсе, то сможет побеждать всегда. И жизнь обязательно изменится, и всё будет замечательно. Но если она останется ни с чем, о последствиях думать было страшно. Максималистам тяжело жить. За 15 минут до выхода всё вдруг стало видеться в ином свете. Стало вдруг легко и светло на сердце, и Марти казалось, что она парит, и её музыка будет парить, и весь мир вместе с ними. Мечтателям жить не проще. А за 30 секунд всё стало на свои места. Когда девушка вышла на сцену, представ пред грозными судьями и зрителями, коех было немало, она вдруг стала сама собой, и ей казалось, что она играет не на сцене, а дома, не для людей, внимательно следящих за каждым её движением, а для себя. И миллионы звуков обрушились на неё и сверкали, и носились всюду, оседая в памяти слушателей. Как она отыграла Марта и не помнила. Она переволновалась Но выступила она отлично и прошла во второй тур. Тот был ещё более напряжённым, и Марти казалось, что она наделала много ошибок. Сыграла не так, показала не то, но и второй тур прошёл хорошо. Она не подвела ни себя, ни своего педагога, ни родных, которые очень за неё болели и постоянно звонили. И оказалась одной из шести финалистов, которые должны были 10 марта в пятницу бороться за три призовых места, а также за приз зрительских симпатий. Непередаваемая ответственность и вместе с тем лёгкая эйфория. Я не думала, что пройду в финал, говорила Ники по мобильному Мартову в четверг вечером после изнурительной репетиции с оркестром, медленно шагая вдоль дороги в самом центре незнакомого, но красивого и приветливого города. Впереди, в уютном небольшом скверике со множеством скамеечек, в ореоле томного неонового света какой-то жизнерадостной вывески, виднелась изящная статуя молодого человека в греческой тоге, в руках которого была зажата золотая кефара. Марта заинтересовалась и решила подойти поближе, не отрывая от уха сотового телефона, по которому разговаривала с кузиной. «Зря ты так не думала», — отозвалась Ника. «Ты молодец! Вот увидишь, сестричка!» У тебя будет прекрасное будущее, и завтра ты попадёшь в тройку финалистов. Усекла? Усекла, ага. Что исполнять-то будешь? Шостаковича. Концерт для скрипки с оркестром номер два, — коротко ответила Марта и вздохнула, заворожённо глядя на статую красивого юноши, по всей видимости, грека. Кефара ведь греческий инструмент, струнный и щепковый, являющийся одной из разновидностей лиры, насколько помнила скрипачка. Ты знаешь, осторожно произнесла Ника. Я же в музыке не сильна, поэтому мне кажется, я не слышала этого самого концерта, но сейчас обязательно в интернете найду и прослушаю. Сначала мы хотели Прокофьева. Мы ведь учимся в консерватории его имени, но потом Наталья Рудольфовна посоветовала обратить внимание на Шостаковича. Ну, как посоветовала, почти заставила. Сказала: "У меня лучше он получается, лучше чувствую". Предельно просто, не вдаваясь в музыкальные термины, объяснила Ники Марта, присаживаясь на одну из лавочек прямо напротив статуи стройного и гордого молодого грека. «М-м-м, а записи с финала будут?» «Вроде бы обещали предоставить после конкурса», ответила Марта, наслаждаясь свежим вечерним воздухом. «Девятое марта было, на удивление, тёплым днём. И завтра нас будут снимать телевизионщики». «Страшно, Ники». Тут девушка, вспомнив просьбу кузины не называть её так, поспешно поправилась: "То есть Ника". "Не нервничай", бодро заявила вторая представительница семьи Карловых. "Всё хорошо будет и даже лучше". Ника попыталась успокоить Марту, понимая, что ей сейчас очень сложно, да и страшновато должно быть одной в чужом городе, и это у неё получилось. Она вообще хорошо умела заговаривать зубы. За Кузину девушка и правда волновалась и даже хотела попросить Сашу, который как раз сейчас находился в этом городе из-за своего бизнеса, проследить за Кузиной. Но после благоразумно передумала, решив, что им обоим будет некогда. Марта всё время на репетициях, а сам Александр занят по горло. Наверняка сидит в своей фирме Росттренд, закопавшись в бумагах или шарится по переговорам с партнёрами. Ника, кстати, дважды приезжала сюда вместе с Дионовым, останавливаясь в его квартире трёхкомнатной и достаточно дорого обставленной, находящейся в каком-то элитном жилом комплексе. И всё это время девушка была вынуждена сидеть дома или же в одиночестве прогуливаться по улицам или торговым центрам. Саша был очень занят и приезжал достаточно поздно, уставший и даже не обращающий внимания на объятия игривой Ники, которая терпеть не могла находиться в одиночестве больше пары часов. Он сразу ложился спать. А если девушка пыталась его будить, просто отмахивался от неё. Как-то Карлова попыталась разбудить молодого человека посреди ночи посредством щекотания, но проснувшийся Саша, ничего не сказав, а одарив девушку сонным, уставшим взглядом, просто-напросто ушёл в другую комнату и закрылся там. Возможно, внутрини не ожидала, что Александр станет на неё кричать, злиться или же попытается уложить спать рядом с собой силой, чтобы она больше не трепыхалась. Но никакой эмоциональной реакции Дионов не проявил, чем никуда же обидел. Она уютно устроившись в его кровати и закинув ноги на стену, как непослушный подросток, дулась и хмурилась. А после, перед тем как уснуть, приняв уже нормальное положение, подумала внезапно, что если бы на месте Саши был господин Укроп, он бы задушил её за такое поведение. Вполне возможно, заставил бы её спать в ванной комнате. Ещё бы и пригрозила скорой расправой. Ника, представив серые злые сощуренные глаза Кларского, которого ночью решили пощекотать по рёбрам, дабы разбудить, даже захихикала. Ты где пропала? позвала сестра Марта. Тут я тут. Сколько у вас уже времени? У нас же на час разница. Да, на час, уже половина девятого. Не болтайся по улицам, иди уже спать, сказала Ника. Тебе перед выступлением надо будет выспаться. И помни, мы за тебя болеем. Сёстры распрощались, и Марта, убрав мобильник в карман джинсов, вытянула ноги. Ей было очень хорошо на этой лавочке, несмотря на то, что ноги и руки у неё начали слегка подмерзать, но начавшая покрываться тёмно-синей глазурью небо заставляло её душу глоток за глотком отпивать из хрустальной чаши умиротворения. Людей в сквереке находилось достаточно много, да и освещение было прекрасным. Поэтому Марта нисколько не боялась. К тому же, отсюда виднелась верхушка гостиницы, в которой она остановилась, а значит, перспектива потеряться ей не грозила. Умиротворение окутывало Марту до тех пор, пока на соседнюю лавочку не приземлились две девушки: миловидная и даже какая-то нежная брюнетка и красивая, но очень шумная блондинка. Она с размаха плюхнулась на лавку вместе с многочисленными фирменными пакетами из самых разных бутиков, и, как и Марта, вытянула вперёд ноги, обутые в модные кожаные ботинки на огромных каблуках. О, мои ножки, простонала она. Как же они устали. Если бы ты обула что-нибудь на менее высоком каблуке, они бы так не устали, наставительно произнесла Брюнетка, которая предпочла невысокую танкетку. Ой, Катька, молчи. Тебе послушать, так вообще облачаться нужно будет в лапти, а одеваться в бесформенные сатиновые сарафаны до пола, отмахнулась её подруга. А, кстати, я ж должна кое-кому позвонить. И беловолосая, похожая на ангела девушка с громким, довольно-таки ехидным голосом, немедленно вынула из кармана коротенькой курточки навороченный мобильный телефон. Марта с интересом наблюдала за подругами. Здорово, не слух. Радостно промурлыкала, явно над кем-то издеваясь. Что делаешь? Спишь? А с кем? Сам с собой? Ах, ты ж мой извращенец. Да ладно, ладно. Почему ты сразу начинаешь орать? Ты что, младенец, мальчик мой? Его разбудишь, он начинает вопить, так и ты тоже. Блондинка что-то долго выслушивала, корча смешные рожицы, а после сказала лишь одно слово: мудак и сбросила вызов. Поговорили? спросила её подруга Катя с улыбочкой. Поговорили. Я поговорила, а он попсиховал, с пренебрежением в голосе сказала её светловолосая приятельница, сидящая в куче пакетов с покупками. Ему бы в неврологию обратиться. Любишь ты его, я смотрю. Безумно люблю, фыркнула девушка, выключая телефон. Видимо, её персональный псих принялся ей названивать для выяснения дальнейших отношений. Рыло несчастное. А нет, оно нечестивое. Кстати, а помнишь, ты мне говорила, что если у этого чувака... Без стеснения ткнула она длинным указательным пальчиком, который мог похвастаться безупречным французским маникюром статуя грека с кефарой. Погладить гармошку, то сбудется желание. Говорила, хмуро кивнула Катя, убирая за ухо длинную прядь темных густых волос. И что? Хочешь загадать желание? И не гармошку, а кефару. А чувака зовут Апалоном. "Кхе, же ты зануда", улыбнулась её подруга. "Мне всё равно, как его зовут. Но было бы недурственно загадать желание. Вставай, чего расселась, малышка. Пошли загадаем". "Ты же заявила тогда, что всё это ерунда", насмешливо посмотрела на неё Катя. "Я даже могу тебя процитировать, Нин. Какие-то умники решили приколоться и придумали эту прибаутку для слабоумных. Теперь наблюдают за такими, как ты, и веселятся. Не было такого, заявила светловолосая красавица, чьи внешность и характер явно не соответствовали друг другу. Она взяла Катю за руку и потащила её к статуе Аполлона. Марта, которую эти две девушки несколько развлекли, наблюдала, как они подходят к греческому богу, по очереди кладут ладони на корпус его кифары и загадывают желание. Через пять минут обе девушки покинули скверик, и последнее, что слышала Карлова, были слова блондинки о том, что кое-кому следовало бы купить свадебное платье не в местных дурацких магазинчиках, а заказать у первоклассного модельера. «Пойми, дурочка», — увещала Катю и ее подруга, «такое событие бывает один раз в жизни, и ты должна на нем быть королевой». «Один раз в жизни?» — подняла темную бровь Катя. А почему у тебя их было несколько? Это всё обстоятельства, рявкнула вторая девушка. Я не виновата. Куда мне тягаться с этим безумным миром? И вообще, я имела в виду тебя, одну любку несчастную. Девушки скрылись из виду, и Марта почему-то улыбнулась. Ей показалось, что они очень-очень хорошие подруги и, наверное, очень близкие. Она ещё чуть-чуть подумав, воровато огляделась по сторонам, встала со своей скамейки И быстрым шагом приблизилась к статуе изящного Аполлона, который с некоторым пренебрежением, впрочем, присущим всем богам Олимпа, смотрел на скрипачку, словно зная, что я она сейчас приложит ладонь к его кефаре, чтобы загадать желание. Карлова, не отрывая заворожённого взгляда от лица статуи, действительно коснулась холодной кефары и попросила мысленно, прикрыв глаза: "Пожалуйста, пусть я выиграю на конкурсе. Пожалуйста". И почти тут же В её мысли ворвались непрошеные слова: "И прошу тебя, подари мне любовь, взаимную". Марта отдёрнула руку, сама себя обругав за то, что творится в её голове, окинула прощальным взглядом Аполлона и направилась в гостиницу. Завтрашний день у неё действительно был очень сложным. Волнение достигло своего естественного апогея, и из-за него у девушки кружилась голова. Ей казалось, что она ходит по краю бездны, вот-вот оступится и сорвется, упав и став пищей монстров. Но если доберется до противоположного края, то станет обладателем чего-то ценного и прекрасного. Например, банального спокойствия, которого Марте сейчас ой как не хватало. Порой она даже думала, что лучше бы вообще нигде не участвовать и не портить себе и другим нервы. Например, целому симфоническому оркестру, где, между прочим, играли не какие-то там студенты, а самые настоящие профессиональные и очень талантливые музыканты. "Макт, а милень, не волнуйтесь вот так", очаровательно прикортавил дирижёр после утренней генеральной репетиции. Сам финал конкурса должен был состояться в филармонии в 6:00. Дирижёр был достаточно известным человеком как в стране, так и за её пределами, и обаятельным, симпатичным мужчиной лет 50, который очень сильно помог Марте. Вы очень бледная. Завтра, Галина, надеюсь. Немножко, кивнула девушка. Она и дирижёр неспешно шагали по коридору. Надо было не немножко, а очень хагашо, нахмурился мужчина. Вы, по-моему, скога упадёте? Кстати, милая, что? Константин Кэстев ваш отец, насколько я понимаю, внимательно посмотрел на неё дирижёр, продолжая всё так же мило картавить. Эм, um, да, мне хотя и очень тихо глядя себе под ноги, сказала Марта. Он мой хагоши и пгиятель, улыбнулся мужчина. Позвонил мне ещё позовчега после последней жегибьёвки, побгасил пги смотреть за вами. Кстати, думаю, вы удивитесь, но я видел вас ещё в очень юном возрасте. По-моему, вам было года тги не больше. Но уже и тогда вы были очень хагошенькой и серьёзной. И я и ваш папа гуляли с вами по Владимирскому проспекту. От него вам достались волосы и, думаю, любовь к мигу музыки. Удачи вам. Обещаю, что сделаю всё, что в моих силах для вашей победы в акте. А теперь иди мне пока. Увидимся вечером. Конечно, улыбнулась ему через силу Марта, которую упоминание об отца сердило, но виду она не подала. Спасибо вам за заботу а после вновь началась сердцеостанавливающая суматоха. До заветных шести часов оставалось не так уж и много времени, а Марта выступала предпоследней, при жеребьевке, которая проводилась перед каждым туром, ей достался номер пять. «Главное, я выступаю не первой», — подумала Марта тогда, искренне посочувствовав молодому черноволосому японцу Такаси, который вытянул первый номер. Правда, скрипач не испугался того, что ему придется выходить на сцену первым, и с хладнокровным достоинством воспринял это как должное. Около девяти вечера девушка, чьи длинные волнистые волосы были убраны в высокую прическу, а сама она была облачена в длинное черное вечернее платье, внутренне замирая при каждом вдохе, вышла на сцену переполненной и аплодирующей филармонии, остановилась перед дирижером, и дело науверенно взмахнуло смычком, не отрывая взгляда от грифа своего инструмента, и касаясь кончиками пальцев натянутых струн. Последними её мыслями перед тем, как она начала играть, были сумбурные: что я тут делаю? Боже, помоги. А потом все думы из головы Марты пропали. Словно концерт для скрипки номер 2, принадлежащий гению Шостаковича, прогнал их далеко за горизонт сознания своей величавой энергетикой, и больше девушка ни о чём не думала. В себя она пришла только после того, как оказалась за кулисами рядом с умилённо на неё взирающей Натальей Рудольфовной и одобрительно хмыкающим концертмейстером. Девочка моя, ты смогла, обняла в порыве чувств обалдевшую Марту преподавательница. Умница, хорошо справилась. Нет, великолепно. Правда? спросила Марта едва слышно. Ей казалось, что перед тем, как она взошла на сцену, она умерла. А теперь вновь воскресла, пройдя сквозь своеобразное музыкальное чистилище. Она даже немного ощущала себя другим человеком, и Карловой казалось, что всё, что произошло это сон. И когда она понимала, что на самом деле это явь, в ней морскими лазурными волнами поднимался восторг. Конечно, правда, рассмеялась преподаватель. Я уверена, что ты войдёшь в тройку призёров. Хотя Добавила она поспешно, когда концертмейстер покачал головой, словно говоря, что девочку не следует обнадеживать, об этом ещё рано говорить, но я всё равно тобой горжусь, Марта. Сейчас пройдёт последнее выступление, и мы всё узнаем. По-моему, ты очень понравилась жюри. Игорь Петрович одобрительно улыбнулся. Назвала она по имени-отчеству председателя почтенного жюри известного скрипача с мировым именем, который специально выкроил для конкурса время и приехал из Европы. Еще почти час томительного ожидания, от которого сердце стекленело и обещало в случае тотального поражения быть разбитым в дребезги, и шестеро конкурсантов, среди которых Россию представляла только лишь дрожащая с головы до ног Марта, стоя на сцене, узнали результаты. Их объявлял сам председатель жюри, который в начале горячо поприветствовал всех многочисленных собравшихся, затем зачитал небольшую торжественную речь, посвящённую теме единства всех людей на этой грешной земле и музыки как уникальному искусству, которое содействует этому самому сближению. И только потом стал объявлять результаты конкурса, который длился почти неделю. Вначале были награждены участники первой возрастной категории, те, что были помоладше А затем пришёл черёд второй категории. К этому времени стоявшая на сцене Марта извелась и искусала все губы, решив, что пусть будет то, что будет. По крайней мере, она вышла в финал, а это уже тоже немалое достижение. Ну а теперь, дамы и господа, мы узнаем победителей. Право волнительно. Конкурсанты показали себя с самой замечательной стороны, и, признаюсь, жюри долго не могло прийти к однозначному решению, но Час истины пробил. Мужчина замолчал, хитро оглядывая напряжённую шестёрку скрипачей. То, что затем говорил председатель жюри, чей голос был усилен мощным микрофоном, казалось для Марты зыбкими обрывками сна. Третье место? Такасяки Яма, Япония. Нет, она не заняла третье место, хотя, наверное, могла. Его присудили черноволосому молчаливому японцу, принимающему сейчас поздравления и цветы. И он это заслуживает. Его игра нравилась Марте больше всего. А ещё с ним было очень забавно ходить по улицам. На него достаточно высокого и симпатичного постоянно обращали внимание, особенно девушки. К ним даже какие-то анемешницы один раз пристали. Второе место Анни Гелен, Франция. Ну вот и второе место, а она Марта тоже не получила. Анне, светящаяся, как яркая ночная звезда. Молодец. Она тоже заслужила своего приза. Скрипка под её руками, казалось, жила собственной жизнью. У неё большое будущее. Марта вздохнула, прикидывая в уме, кто же станет обладателем первого, самого главного приза. Смешливая черноволосая итальянка или кудрявый тощий паренёк из Израиля? Или же победителем конкурса имени Аура станет миловидная, тоненькая, как веточка ивы девушка из США с китайскими корнями. Наверное, она. Сьюзан самая сильная из оставшихся троих претендентов. Да, скорее всего, она. Чёрные глаза уверенно глядят вперёд, словно ожидают победы, и даже изящные кулачки крепко сжаты. Это так? Первое место? Председатель сделал паузу. Сердце Марты почти остановилось и всё-таки в глубине души она надеялась, что, впрочем, неважно, конкуренты были сильные, сердцу приказали играть форцандо. Первое место Карла Во марта, Россия. Пронёсся над залом громкий и звучный голос председателя, чьё лицо было озарено улыбкой. Интересно, мама расстроится? А Наталья Рудольфовна думала про себя Мартой и поэтому не сразу услышала собственное имя. You have won, прошептала Сьюзен. Участники конкурса общались между собой на английском языке. Правда, всё равно часто не понимали друг друга, зачастую используя жесты или даже переводчики в мобильниках. Это придумал очень прикольный и харизматичный парень Алихан из Казахстана, который, к сожалению, не прошёл в третий тур, но наблюдал за ним из зала, болея за Марту. Так он потом написал ей в интернете, где они стали общаться. Что? просыпала в ответ марта, и кто-то подтолкнул её, чтобы она вышла вперёд, к улыбающемуся председателю жюри. В глазах у неё предательски защепало, а по тело снизу вверх от ног до макушки пошли прохладные волны, которые словно в чудесном калейдоскопе перетрансформировались в разноцветные колючие искры, то ли слегка, как игривая кошка кусающая кожу, то ли пускающие по ней слабый-слабый ток. Она не могла поверить в это. Поздравление, вручение диплома и сертификата на крупную сумму денег, аплодисменты, совместные фотографии, телекамеры всё это приятным шоколадным вихрем пронеслось в разгречённом сознании Марты, которая до последнего думала, что её разыгрывают, даже тогда, когда председатель пожимал ей руку и говорил тёплые слова. И когда на банкете, устроенном в честь завершения конкурса, все дружно поздравляли девушку и её преподавательницу, И когда растроганная, едва ли не плачущая мама и остальные родственники звонили и поздравляли Марту с победой, заслуженной и давшейся тяжело. Жюри долго не могло решить, кто более достоин первого места — Марта или Анни, но всё же оно склонилось в её сторону. Вечером, вернее, почти ночью, когда Карлова уже без движения лежала на своей кровати, ей позвонил отец, и сказал немного срывающимся голосом, в котором, как белка в дупле, пряталась в боязнь того, что старшая дочь не захочет слушать его. «Марта, девочка, я так рад, что ты стала первой. Юля тоже очень рада, мы очень болели за тебя». Девушка, которая за эти сутки устала так, словно пахала на полях три дня без перерыва, не нашла сил нагрубить нелюбимому отцу и поэтому только произнесла «Спасибо». Я горжусь тобой. Мой друг, он дирижировал. Ты, наверное, поняла, кого я имею в виду. Сказал по телефону, что моя дочь была, без сомнения, лучшей. Продолжал едва слышно, сглотнув, Константин Власович, деланно весёлым голосом. Ему всегда было тяжело разговаривать с нервной в его присутствии Мартой, которая в такие моменты иногда напоминала ему первую супругу Эльвиру, женщину экспрессивную, но умеющую хорошо сдерживать свои эмоции а потому кажущуюся холодной и жёсткой одновременно. Спасибо, вновь ответила Марта, не зная, что ещё сказать отцу. Может быть, увидимся на твой день рождения, несколько робко, но дружелюбным тоном предложил мужчина. Я приготовил для тебя замечательный подарок. Может быть. Хорошо. Договорились, обрадовался Константин Власович, и они с Мартой распрощались обо чувство облегчения. Прежде чем отрубиться, девушка несколько секунд смотрела в окно, и ей засыпающий показалось, что за ним повисла ночная радуга.